Глава двадцать первая. Анна, пообедаем вместе, неуверенно предложил Тайлер, догнав меня в коридоре школы. Прости, но нет, сегодня запланирована встреча, да и работы накопилось. Отказалась, с грустью улыбнувшись подсказала. Может завтра? Хорошо, обрадованно воскликнул мужчина. Тогда в тринадцать у выхода. Да, кивнув, я вышла из здания школы, увидев у ворот Лену, устремилась к ней. Привет. Привет. Идем? «Да, уже опаздываем. Это мадам Гросс, наипротивнейшая особа», недовольно пробормотала, подхватывая дочь за руку. Пристала. «А это как? А это зачем?» «Ну так ты же классная!» – рассмеялась Лена. «Знаешь, как о тебе мои друзья говорят? Как мне завидуют, что ты моя мама!» «Они просто не знают, какая я дома!» – хмыкнула в ответ, заворачивая за угол. «А я и не говорю. Пусть и дальше пребывают в неведении!» – хихикнула маленькая Ехидна. — И не надо, — согласно кивнула. — Пусть считают, что я добрая, белая и пушистая. — Угу, такая и есть, — снова хихикнула дочь, тут же уточнив. — Сашка не захотел идти. Сказал, что мы и без него управимся. У него сегодня мало уроков, а из дома ему лень идти. — Ясно. Надеюсь, этот будет лучше, чем вчерашний, — тяжело вздохнул ребенок, закидывая сползающую сумку с плеча. — Черные полы и стены. — Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Ага, сама на показе чуть не струхнула, хмыкнула, с ужасом вспоминая вчерашний домик, находящийся почти в центре города. С нашего прибытия в страну Цинерию прошло уже больше одиннадцати месяцев. За это время мы многое пережили, но все же справились со всеми трудностями. Дети неплохо учились и обзавелись друзьями, а я преподавала в школе и работа с детьми приносила мне удовлетворение и радовала, даря искренние эмоции. А наш маленький бизнес, построенный на сарафанном радио, расширился до приличного производства. Я бы даже сказала, что в этом мире я своими развивающими игрушками произвела фурор, и конкурентов у меня здесь не было. Теперь мои игрушки отправляются в основном на прилавки магазинов. Их раскупают в течение трех дней, оставляя огромное количество заказов. Такой спрос меня очень радовал, но я обязывал, чтобы не повторяться и обновлять ассортимент. Приходилось придумывать все больше интересных наборов, головоломок и задач. Мой небольшой штат из трех сотрудников давно расширился, а из крохотного помещения, где ребята изготавливали по моим примерам игрушки, три месяца назад мы перебрались в отдельное здание. Теперь пора бы и нам переселиться. Своими эскизами, заготовками я захламила всю нашу крохотную гостиную, а ездить на мини-завод каждый день очень далеко. И времени после школы оставалось совсем немного, да и я могла уделить работе с эскизами всего несколько часов до сна, рисуя на бумаге новые картинки зверьков, придумывая систему и правила игр. Поэтому на семейном совете мы приняли решение приобрести дом побольше. У нас уже были незначительные накопления, да и на нашу крохотную квартирку имелся покупатель. Осталось подобрать для нас подходящий вариант. но на протяжении недели мы никак не могли найти дом, который нам всем бы понравился. Те, что пришлись по душе, к сожалению, были не по нашим деньгам. «Ну как?» – тихо спросила у дочери, продолжая осматривать дом. Он был небольшим, одноэтажным, окрашен в светло-кремовый цвет, с маленьким двориком, в котором стояла беседка, увитая девичьим виноградом, узкие дорожки, мощеные камнем – Велились вокруг невысоких деревьев и клумб с яркими цветами. В доме было три комнаты, небольшие, но зато у каждого будет своя. Две ванные комнаты, каждая облицована голубенькой плиткой с ярко-синим орнаментом. Гостиная всего квадратов двенадцать, но огромные окна до самого пола и второй выход на террасу делал ее больше и светлее. Кухня тоже маленькая, туда влез только рабочий стол, плита и холодильник. Из нее же вел выход в крохотную кладовую. И моя прелесть — маленький кабинет с небольшим окном, выходящим в глухую стену соседнего дома. Но все же это отдельное помещение для моей работы. Мне нравится, комнаты большие, и с Сашкой в одной я теперь не буду ютиться. С восторгом пробормотала дочь, осматривая гостиную. — Мне тоже. Правда, это чуть дороже, чем я рассчитывала, — прошептала, заговорщически подмигнув. громко добавила: "Маленький домик, конечно, и стены нужно все перекрашивать. Вон на той и потеки видны. Я полагаю, мы сможем договориться". Улыбнулся моей хитрости хозяин дома. По чашке чая? С удовольствием. В течение часа документы были оформлены, задаток отдан. С Алексом условились завтра встретиться в банке, чтобы заверить договор, ну и отдать основную сумму. Вернувшись домой. Мы отпраздновали приобретение нового жилища – вкусной пиццей и тортом. Сын завалил нас вопросами о комнатах, дворике и новом адресе, что к концу вечера мы просто валились с ног от усталости. Укладываясь спать, я с улыбкой вспоминала пройденный день, радуясь, что у меня и детей все складывается хорошо. «Да, мы в новом мире, но мы справились, наладили свою жизнь в сценерии». А еще боль от предательства мужа давно притупилась, и я все чаще стала посматривать на настойчивого Тайлера, иногда принимая его ухаживание, старательно прогоняя прочие воспоминания о черных глазах Дэвида. Тадерия, Дэвид и Телбот «И долго ты будешь истязать себя и других?» — насмешливо спросил Телбот, забрав у меня чашку с отваром. «Сделал большой глоток, добавил». Надо хлои сказать, чтобы травки успокоительные тебе насыпала. Что тебе нужно? Устало пробормотал, даже не взглянув на друга. Ты стал слишком категоричен и перестал прислушиваться к альфам стай. Они невероятно глупы и не видят дальше своего носа. Сухо ответил, продолжая смотреть невидящим взглядом в окно. Я знаю об этом, фыркнул Телбот, насмешливо добавив: "Ты вел игру аккуратно. Что сейчас изменилось?" «Надоело уговаривать!» — рыкнул, вскакивая из-за стола. «Двадцать лет! Двадцать, Телбот! Ты же видишь, что они и не думают соглашаться!» «Ты решил силой принудить? У тебя мало союзников, а с отставкой Дженни ты потерял поддержку ее отца!» «Она мне не нужна. Сила все еще со мной. Кому не понравится решение Альфы Тадерии, пусть попробуют занять мое место», — ответил, четко выговаривая каждое слово. — Это все из-за Анни? Ты с ума сходишь? — заявил друг, с укором взглянув на меня. — Раньше на торг выезжал раз в два-три года. Сейчас же, каждые три месяца. Ждешь, что она появится там? — Нет. — Наверное, — застонал я, падая назад в кресло. — Волк мечется, словно она его истинная, и рвется к ней. Но она так и не появилась на торге. — Он же не чувствовал ее? — с недоумением воскликнул Телбот. Ты столько раз приходил к ней ночью, не чувствовал и не принимал. Устало кивнул, надолго задумавшись. Ты считаешь, он ошибся, и мы тоже? Не знаю, но стоило ей уйти, как он стал рваться к ней. С мрачной усмешкой проговорил, добавив: "Излиться на меня и всех, кто ему мешает. Так что я буду даже рад, если кто-то отважится бросить мне вызов. И что ты собираешься делать? Для начала дам согласие Уильяну об открытии границ. С довольной улыбкой произнес, предвкушая свару. Давно пора прекратить это бессмысленное разделение. Дрим будет рад, когда на тебя набросятся все недовольные твоим решением. Пусть приходит. Зловеще проговорил, довольно осколившись. Я буду счастлив его встретить, и Волк тоже. Надо предупредить наших, что скоро будет весело. Хмыкнул друг. Будет жарко. Но я согласен, давно пора прекратить уговаривать старых альф. Все же времени прошло достаточно. Тем более так и не было доказано, что твой отец потерял свою истинную по вине человека. Мм. Уильям вызывает. Прервал Тейлбата с недоумением, взглянув на мигающий зеленым артефакт. Король Цинерии? Странно, до нового торга еще месяц. Рассеянно произнес Тейлбат. Что могло случиться? Он же никогда на тебя не выходил. Уильям подключился к артефакту, удивленно вскинул брови, проговорил: «Да, буду. Что? Простит срочно прибытие к границе? Ловушка? Нет, вопрос по исполнению условий договора».